Ты здесь? Ага. Иди парься со своим житухином, а завтра вместе с Лешей пойдешь к лагерю для военнопленных. А зачем мне ваш Лешка нужен? Я сам. Нет, Леша тебе даже очень будет нужен. И приказы не обсуждают, понял? Понял. Так, вот уже суп закипел. о, -о, -о, -о. Место, мясо где взяли? А летом лечил у старосты корову, а вот весь сейчас он бычка зарезал, вот мне в благодарность. Тише. Идет кто-то. Здравствуйте, дядя Гриша. Здравствуй, здравствуй. А куда ты с корзиной ходил? За клюквой. Ну-ка, нука. ка Небогато набрал. Холодно очень, на болоте-то. Да и клюквы не так много. Ну конечно, клюквы сейчас не много, это верно. Ну ладно, садись, ешь. Да! Вот еще что, чуть было не забыл. Есть тут у нас недостроенный скотный двор. Вот вчера вечером туда Крауза ходил. Крауза? И интересно, что я его там уже второй раз вижу. А в первый раз когда это было? На той неделе. В четверг. Ага. В четверг. А сегодня пятница. Значит, на той неделе он там тоже в четверг был. Ага. Действительно, интересно. А что там в этом скотном дворе? А ничего. Стены не кончены. Стропилы еще не начали ставить. Война помешала. Ну вот, все у меня. Я пошел. Пробрались к лагерю? А как же? Я на громадную сосну влез. Сел там в развилке и все как есть рассмотрел. Ага. Там много бараков. А в стороне площадка. На ней горизонтальное бревно. И еще стена из досок. Ну, как фасад дома. И на стене два окна, одно над другим. Так, так, так. Ну, дальше. Вот, А недалеко от этого места стояли люди, одетые в наши шинели. В наши? Да. Двое боролись, остальные смотрели. Потом, когда один из них упал, стали двое других бороться. Интересно. Ну, что ты еще заметил? А, еще заметил две группы людей. В наших шинелях и в штатских пальто. Ага. Но среди них были и фашистских мундирах. Только форма это была светло-армейская, а не черно-эсэсовская. А что они делали? Они ничего не делали. Просто гуляли и разговаривали. А пулеметы на вышке есть? Собаки? Да нет, нет пулеметов. А собаку я только одну видел. Солдат вывел на поводке за ограждение, а потом повел обратно. Молодец, Лёша. С заданием справился великолепно. Вот теперь все ясно. Все стало на свои места. Ну, а что ясно? Хорош лагерь, где для пленных имеется тренировочная полоса препятствий, где они занимаются уроками борьбы, разгуливают беседы с фашистскими офицерами. Ну, а что же это? А то, что там не лагерь для военнопленных, а разведывательная школа. И готовит она, по всей видимости, диверсантов. Понятно. А шкаф с ящиками, о котором говорил Пашка, Не картотека ли? Нет, нет, нет, нет. Это не картотека. Картотека на агентов, засылаемых к нам, должна быть спрятана. Но где? Вот здесь мог бы Пашка помочь. Да, Лёш, позови Пашку скорее, Паша. он же ждет. Здрасте. Здравствуй, Паша. Мы же договорились что приходить сюда только в исключительных случаях. Да тут как раз такой случай. В общем, я сегодня в лесу партизан видел. Правда? Ага. Они мне про свой отряд ничего не сказали, а спросили, где можно достать продуктов. Ну, дальше, дальше. А я им рассказал про наш отряд «Мститель», и они велели, чтобы я через пять дней пришел на то же самое место. Ага, хорошо. Через пять дней ты туда пойдешь. Вот еще что. Я днём в школе был, майор сказал, что работу даст. А какую? Да у них дед Никифор печки топил, а теперь не может, спина заболела. Вот майор хочет, чтобы я топил, а. а я не знаю, соглашаться или нет. Так это же прекрасно. Будешь печи топить, значит, во всех комнатах побываешь. И тут, Паша, я очень на твою смекалку надеюсь. Понимаешь, у Крауза где-то должен быть тайник. Он прячет там важные документы. Их надо разыскать. Ты у Крауза в комнате был? Ну, был. Вспомни, что у него в комнате? Шкаф? Он раньше в учительской стоял. Ага. Стол с ящиками. А на столе что лежит? Книжки, портфель. Нет, нет, нет, это не то.